Папа, мы обнаружили в комнатушке при часовне. Сидит он себе, вроде бы и не делает ничего, только шарик стеклянный по столу катает. Да пошлют тебе боги добрый день, Сергей. С чем пожаловал. И вам доброе утро. Вопросы у меня тут возникли. Раз вопросы, а не вопрос, говорит Иллирий. Тогда садись за стол. «Кара, а ты будь так добра, принеси нам из кухни что-нибудь. Хвалу богам воздать!» Рыжая пару секунд потопталась. Очень уж ей, видно, услышать хотелось, о чем я попа допрашивать собрался и умчалась. Как она в дверях скрылась, я аж дух перевел. Умотала она меня за утро. И Лири за моим взглядом проследил и тоже усмехнулся. «Кара, — говорит, — девушка хорошая, даже очень хорошая. Только, как бы это точнее сказать, слишком много ее иногда бывает. То слово окружает со всех сторон и многократным численным превосходством давит. Кстати, священник вдруг серьезным стал». Ты случайно не помнишь точное время, когда ты в наш мир попал? — Ну, если считать, что я сразу после взрыва провалился, то часов в одиннадцать. В полдевятого мы на болотце наткнулись, полтора часа по нему хлюпали, на островке обсохнуть успели. Да, скорее всего, ровно в одиннадцать. Ведь и меня вторым залпом накрыло, а немцы народ пунктуальный. Если есть возможность ровно в ноль-ноль пальнуть, в ноль-ноль и пальнут. Так что ровно в эльф. Хм, одиннадцать. Поп вроде о чем-то своем глубоко задумался. «Видишь ли, я с вашим измерением времени не очень знаком, но вчера весь день сочетание звезд очень интересное было». — Ты, Сергей, свой гороскоп когда-нибудь видел? — Я? Даже в свое личное дело ни разу не заглядывал, а уж в хиромантию всю эту и вовсе никогда не верил. — А поп куда-то сквозь меня смотрит. — Все верно, все совпадает. Ты из другого мира. Наши боги над тобой не властны, а в судьбу свою ты не веришь. И поэтому сам ее творишь. Все совпадает. Понимаешь, Сергей, Я астролог, конечно, слабый, Но вчера после нашего разговора Пошел на звезды посмотреть. Посчитал, что раз ты в нашем мире Только вчера объявился, То это и есть день твоего рождения. И попытался твой гороскоп составить Тут я, наконец, чего-то вспоминать начал. Читал в одном трофейном журнале. Чурар бестоватый тоже вроде в эту херню верит. — Ну, — интересуюсь, — и чего там ваши звезды мне напророчили? — Знаешь, Сергей, — отвечает Иллири, — ты уж меня прости, но то, что я в эту ночь увидел, я ни тебе, ни каре не скажу. И даже Аулею с Матикой тоже. Я тебя только об одном попрошу. Когда будешь выбор делать, не ошибись. А лучше не делай его вовсе. Ну и ерунду же он несет, причем на полном серьезе. Я-то вижу, он все это верит, как в оперативную сводку. Все сразу выбрать нельзя, спрашиваю. Тут он на меня так глянул, даже не дико, а с восхищением каким-то и ужасом, словно я ему конец света после дочечка в четверг напророчил. — Все? — шепчет. — Все можно. Ах я, старый дурак, ведь все возможно. Тут рыжая объявилась, полную корзинку фруктов приволокла. Некоторые знакомые, а часть первый раз вижу. Даже брать их боязно. Вдруг это какие-нибудь ананасы местные. Из с них кожуру прежде счищать нужно. Прямо дурак, как рыжий нашей консервы. Выбрал одно яблоко-переросток. Откусил. Земляника? Что за черт? Думаю, уж землянику-то от яблока на вкус отличить еще могу. Еще раз вгрызся. «Точно! Уже вкус яблока!» «Интересно, яблочки эти у них сами по себе на елке выросли? Или местные селекционеры расстарались? Ну, показать бы такую елочку товарищу Мичурину, а он бы на ней повесился с тоски. Только, думаю, чего же у них при таких выдающихся достижениях хлеб-то такой дрянной?» Над ними ананасами народ не прокормишь. Надо бы и пшеницу с картошечкой. Так о чем? Спрашивает Иллири. Ты со мной поговорить хотел? Посмотрел я тут, на ваш передний край. Ну и? Ну и хило же у вас тут оборона. Удивительно, как вас еще до сих пор не смели. А ты, Сергей? Спрашивает. «Знаешь, как ее укрепить? Мне сказали, что вы, как святой маг, в курсе, где, когда и что из моего мира в ваш валится. Вот и наладьте сборы и переработку, только на серьезной основе, а не так, как сейчас. Только то, что непосредственно на голову свалилось. С этим у нас большие проблемы». Людей в замке не так уж много, а отрезок границы, который мы со собой закрываем, без малого десять лик в обе стороны. А кроме как в замке людей в округе почти не осталось, ушли, боятся тьмы, боятся нового вторжения. К тому же рыжая встряла. Простолюдины к вещам из твоего мира близко не подойдут, они их «Проклятыми считают». «Понять-то их можно. Там, наверное, такие подарочки попадаются, а не то что костей пыли не соберешь». «Хорошо», — говорю. «Допустим, один доброволец у вас нашелся. Я до машины во дворе, и обернуться быстро можно, и загрузиться неплохо. И что, за какой конец брать, тоже знаю. Но хоть примерные координаты указать можете?» Места, — священник говорит, — показать могу, это несложно. Полез куда-то под стол, залязгал чем-то. Наконец вылез с рулоном полотна, расстелил его по столу и пальцем тычет. За последние дни, вот, я на эту, с позволения сказать, карту гляжу, та еще карта. Ребенку, который ее рисовал, лет десять было, а то и меньше. Факт наличия основных местных достопримечательностей показан, но дальше этого дела не идет. По пачке Беломора и то легче ориентироваться. «Стоп!» — говорю. «А другой карты у вас нет? в Более приближенный к рельефу местности. Ну, типа двухверстки». Эта карта...» Самое лучшее во всем замке. Да, думаю, топография у них тут явно не на высоте. Ладно, тогда мне к этой карте еще и проводника нужно, переводчика, чтобы он всю эту живопись к местности привязывал. А то ведь у вас, наверное, не один холмик с тремя кустиками. Сказал и тут же язык прикусил, только поздно уже было. «Все, что надо, я могу показать лучше любого в замке», — заявила Кара. «Я на Иллирие кашусь, дочь хозяина как-никак, а он кивает». «Да, лучше Кары окрестности замка мало кто знает». «Посмотрел я на нее тоскливо, вздохнул. А что тут сделаешь?» Назвался шампиньоном». «Ладно». Говорю, не рядовая Каролин. Слушай приказ выяснить у священника координаты, переодеться в полевую форму и через пять минут быть у машины. Ясно? Нет, отвечает. Мне не ясно, что такое кордаты, полевая форма и сколько это пять минут. Отвечаю по порядку. Координаты расположение нужных нам мест на карте. Полевая форма, одежда, которую не жалко изорвать в бою. На пять минут как можно быстрее. Вершень? Теперь да, отвечает. А что такое Верштайн? А вот с немецким мы как-нибудь в другой раз займемся. И чуть ли не бегом за дверь. Добежал до Доджа, сел, дух наконец перевел. «Ну, думаю, ох и влип же ты, Малахов, с этой рыжей штучкой!» «Познакомился, называется, с аристократкой!» «Навязалась в напарники, то есть, фу, в напарнице!» Что же мне, стрелок-радистка!» «Ладно, вылез, походил вокруг, протектор попинал, только обернулся, а рыжая уже тут как тут!» «Вырядилась в свою вчерашнюю кожанку и сетку проволочную натянуть не забыла!» Смотрю я на нее и сатанею потихоньку. — Это, спрашиваю, форма полевая? Рыжий носик гордо вздернула, и от этого еще смешнее стало выглядеть. — Это, — отвечает, — моя боевая форма. — Что боевая, это я вижу. Дыр, как будто с трех убитых уже сдирали. — В общем, так, — говорю, — феодалочка, — хочешь на себе блох разводить, дело твое. Но металлолом этот сними и спрячь подальше и поглубже. А еще лучше в керосин окуни. Пусть хоть ржавчина отстанет. Кара снова вспыхнула, но промолчала. Стянула кольчужку, бросила в кузов и сама через борт махнула. Я сел, мотор завел. Садись рядом на сиденье. Чего трястись-то? — А мне? — отвечает. — Отсюда лучше видно. — Ну, как хочешь, хоть уцепись за что-то. — Я, — заявляет рыжая, — с трех лет в седле. — Так кто в седле, а ты в кузове? — Стоит, как хочешь, думай, не говори, что не предупреждал. Выжал сцепление, газанул, додж с места рванул, только земля из-под колес брызнула. Ну и, само собой, грохот в кузове. Проехал мост, оглянулся назад — Рыжая из-под брезента выбирается, за плечо держится и шипит сквозь зубы. — Ну как? — спрашиваю. — Может, все-таки сядешь на сиденье? Рыжая меня взглядом ожгла, словно кипяток преснула. Перебралась на сиденье, устроилась и молчит. — А дорогу кто будет показывать? Пушкин или Сусанин? — Прямо, — говорит. — А затем направо. — Ну вот, так бы сразу и сказала. — Гердаус он дан Нет, надо с этими немецкими словечками заканчивать. Да то сыплются они из меня ко месту и не ко месту. Вон, как рыжая, на меня возмущенно косится глазищами, своими желтыми. Глаза у нее, как два прожектора, так и прожигают насквозь. Дымится, наверное, скоро начну от этих взглядов.